Глава шестая Вчерашний разговор с Алисией дал мне понять, что не каждая здесь мечтает оказаться возле Рея. От этого стало немного легче, даже если это только баронесса Лаваль. Нас собрали перед завтраком, видимо, чтобы объявить победительницу этапа. Сам король решил сообщить нам об этом. Однако, зная теперь, что Фильзи вас хамелеон, не удивлюсь, что делами короля с нами занимается он. Было что-то общее у короля с того разговора и у подменного принца. «Доброе утро, леди. Рад сообщить, что одна из вас сегодня отправится на личный обед с его высочеством, а две других смогут выйти с ним на прогулку в сад. Все остальные до вечера будут свободны, а уже завтра вам расскажут о следующем испытании. Итак...» Он сделал многозначительную паузу, словно размышляя, говорить или нет. Обедать с принцем будет маркиза Оливия Данжу. А на прогулке его смогут сопровождать первой баронесса Алисия Лаваль, второй — леди Ариадна Кельси. Я словно боялась не услышать своего имени, а, услышав, облегченно вздохнула. Последний наш разговор выдался неприятным, и хотелось бы это исправить. Рэй вроде идет иногда навстречу, если не спрашивать его о том, что он не хочет говорить. Значит, именно так я и поступлю. К сегодняшней прогулке я попросила Алию подобрать один из лучших нарядов, но она принесла довольно простое и удобное платье. Я возражать не стала, тем более выглядело оно как белый цветок с едва окрашенными краями цвета заката. «Встаньте напротив окна и покружитесь». — скомандовала Алия, я поспешила последовать ее указания. Платье закружилось мягкими волнами, переливаясь в лучах солнца из золотисто-оранжевого в небесно-голубой цвет. Девушка явно была довольна моим заворожённым взглядом на себя в зеркало. Прекрасное платье для прогулки. У вас таких несколько разных цветов, так что переживать не стоит. В комнате этот эффект явно заметен. только если покружиться у окна. Но на улице оно заиграет». Широкая улыбка Али оказалась заразительна. Обед я пропустила, волнуюсь, словно перед первой встречей. Однако в коридоре услышала, как кто-то бежит в слезах, рыдая. Взглянув одним взглядом на шум в длинном коридоре, я заметила маркизу, которая как раз сейчас и должна была находиться вместе с Рэем. Это меня очень удивило — ведь пока девушка казалась мне очень милой и сдержанной. Что там могло произойти? Я вопросительно взглянула на Аллею, но та лишь пожала плечами в растерянности и сказала, что попробует выяснить, что там произошло. Мне она принесла фруктов со словами, что «Если буду голодать, то проведу предстоящее свидание в обмороке». Пока ждала девушку и приглашение выйти на прогулку, Опустошила почти половину фруктовой тарелки. По ощущениям, минут через сорок пришла Алия. Говорят, что принц Рей сперва предложил ей стать любовницей взамен на содержание, а она, как оказалось, призналась ему в любви и согласилась. А оказалось, что это было испытание, и его проводил кто-то очень похожий на принца. Получается, с Фельзевасом познакомились еще не все. И то, что Алие известно о подобном испытании, означало, что и другие девушки будут настороже при следующем подобном поведении принца. «Бедняжка», — лишь произнесла я, ведь мне было действительно жаль ее чувства. Одной только ей известно, сколько времени она уже влюблена в Рэя, что так легко согласилась стать его любовницей, лишь бы быть рядом. Наконец в двери постучал слуга, который повестила о том, что меня можно проводить в сад для встречи с принцем. Плачущих девушек больше не пробегало, а значит, Алисия либо прошла испытание, либо его не было. Принц ждал меня в беседке, укрывшись от солнца в тени вьющегося растения. от Отчего-то на нем был плотный камзол. Раньше он, как только теплело, переодевался в легкую рубашку и жилетку, а иногда вовсе обходился без второй. Но сейчас был запакован в одежды основательно. «Ты словно солнце в этом платье». Улыбнулся принц, а я в то же мгновение растаяла от этой улыбки. «Спасибо, Рэй. А ты выглядишь непривычно одетым». Отметила я, но он лишь пожал плечами. «Скажи, пожалуйста, только дослушай до конца. Этот вопрос косвенно касается произошедшего на драконнем континенте». Я увидела, как он напрягся, и ускорилась. «Подожди, дай договорить». Я вытянула вперед руки. «Ты иногда не в настроении, потому что у тебя болит нога? Я заметила, что если ты отдохнешь, то даже улыбаться начинаешь. Так, может, мы не пойдем гулять и просто тут посидим?» Возможно, мне показалось, но принц облегченно вздохнул. «Ты права». После того, как я много хожу, боль сложно стерпеть, оттого становлюсь раздражительным. Он посмотрел в мои глаза, и я почувствовала, что могу ему верить. Хорошо, тогда я буду опираться на это знание в дальнейшем нашем общении. Я кивнула своим мыслям о том, что, кажется, двигаюсь в правильном направлении. А ты не знаешь, почему Оливия не пришла на обед? Вдруг спросил он. Никогда раньше не замечал за ней такого. Этот вопрос поставил меня в ступор. Я даже немного сомневаться начала, а стоит ли ему об этом говорить, но решила, что скрывать бессмысленно. Она, похоже, не прошла испытания господина Фильзиваса и в расстроенных чувствах вернулась в свою комнату. Честно, как на духу, Выдала я всю известную мне информацию. Принц как-то недобро оживился и вздохнул. Снова они у меня за спиной действуют. А ведь целый план согласовали о том, какие этапы и когда будут, но им не сидится. Недовольно пробурчал Рей, а я решила воспользоваться моментом и пристально разглядывала его. В целом он не сильно изменился, не считая цвета волос и эмоций. Еще прическа. Но так мне нравилось даже больше. «Значит, ты все таки не знал?» Тихо произнесла я свою догадку. Он кивнул. «Я еще тогда удивился, о каких двух этапах идет речь, но решил оставить на потом этот вопрос. А все было буквально на поверхности. Получается, тебя проверяли уже дважды, а кого-то ни разу. Интересно, откуда они берут мою кровь?» Задумчиво произнес принц. словно кого-то ожидая, потому что постоянно смотрел на вход в сад. «Кровь?» Удивленно переспросила, не понимая, о чем идет речь. «Хамелеону, чтобы сменить облик, нужна капля свежей крови владельца облика. Он будет держаться столько, сколько тот захочет, но для повторного перевоплощения Фельдзевасу опять понадобится капелька». «Не знала, что все так устроено», — задумчиво произнесла я. А много хамелеонов ты знаешь. — Фель единственный, — подтвердил мою догадку принц. А могло быть так, что предлог с использованием крови — лишь фарс для отвода глаз. Рэй задумался и вновь куда-то посмотрел, а, увидев приближающуюся фигуру, оживился. — Я надеюсь, ты будешь не против повстречаться со старым знакомым? — спросил он, поднимаясь, чтобы поприветствовать кого-то. Я лишь кивнула, находясь в некотором смятении.